Глава пятая. Просыпаюсь около четырех утра от загудевшего под подушкой смартфона. Спам какой-то пришел. Я так и уснула вчера в общей гостиной на диване, а проснулась заботливо прикрытая пледом. Провалиться в сон снова уже не выходит, потому что игнорировать желание сходить в туалет не получается. Со вздохом выбираюсь из уютного кокона и иду по зову организма. а потом забираюсь в постель к Лиске. Подруга ворочается, накидывает на меня уголок одеяла. «Как ты?» — сонно бормочет. «Нормально. Спи». «Угу». Отворачивается, а я сверлю взглядом потолок. «Ян». Спустя полминуты. «С ним все нормально. Зрачок реагирует на свет, так что видеть будет». Я принимаю информацию. Чувствую облегчение. Это хорошо, что зрение восстанавливается. А мне надо подумать, как вести себя с ним в рамках пациент-врач. Мне ли не знать, как трудно залезть Шевцову в голову? Не уверена, что смогу. Да что там. Не уверена, что хочу. Но я не психотерапевт. Мне не надо вникать. Моя задача — убедиться, что все когнитивные функции после травмы в норме. Вот и все. Уснуть уже не получается, и я выползаю из Лискиной постели тихо, чтобы не потревожить вновь уснувшую подругу. Бреду на кухню и готовлю нам завтрак. Омлеты, блинчики с творогом. Лиза любит еще поливать сгущенным молоком, но только на завтрак. В течение дня она себе сладкого не позволяет. По звонку будильника встает Копылова, расплываясь в довольной улыбке, когда видит результаты моего раннего подъема. Мы завтракаем. Одеваемся и торопимся на нашу новую работу. Сегодня идёт дождь. Он приносит дыхание осени, которую я так люблю. Не понимая тех, кто жалуется на дождливую погоду. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым, нужны только плащ и резиновые сапоги. И никакой насморк не страшен. В ординаторской Зоя Ивановна приветствует меня, солютуя стаканом с кофе. В помещении приятно пахнет. «Привет», — говорит она, дошевывая круассан. «Готова к труду и обороне?» «Готова», — улыбаюсь я, доставая из шкафа халат. «Стопка чистых историй у тебя на столе. Мы ведем отдельную документацию на каждого пациента, а потом после выписки подшиваем к общей. Начинай заполнять, а дальше иду на обход. Проводишь первичный опрос, делаешь свои выводы и, если нужно, готовишь назначение». «После обеда обсудим, если надо, утвердим. Все поняла?» «Угу. Ну тогда вперед. Зоя Ивановна выбрасывает одноразовый стакан в урну, ныряет в карман, проверяя, на месте ли молоточек, и, подмигнув, спешно убегает. «Меня поражает ее кипучая энергия. Она словно переливается и в меня саму, заряжая, настраивая на рабочий лад». Эта миниатюрная, красивая женщина не может не вызывать восторг. Она бывает весьма резка, но к этому надо просто привыкнуть. Я готовлю истории вновь поступивших, студирую тех, кто уже в госпитале, не первый день. Всего Зоя Ивановна возложила на меня заботу пока о восьми пациентах, в то время как на ее столе более 20 активных историй и столько же тех, кто на дистанционном наблюдении. Я должна справиться идеально. «Я смогу». Приходит время обхода, и я невольно повторяю за своей наставницей. Бросаю пустой стакан в корзину и проверяю, на месте ли мой неврологический молоточек. Улыбаюсь, когда понимаю, что скопировала свою начальницу. Сначала нужно посетить вновь поступивших. Прячу волнение так глубоко, как только могу. Больше веры в себя, Яна Николаевна. Иду в палату к Дмитрию Феликсовичу. Это тот мужчина, который вчера улыбался Лиске. «Здравствуйте», — уверенно произношу с порога. Знакомство с пациентом и беседа проходят гладко. У меня получается. Я делаю подробные записи, ставлю пометки, о чем хочу потом спросить у Зои Ивановны. Минут за десять мы заканчиваем, пора идти дальше. Я уверенно иду, но ровно до того момента, как натыкаюсь на дверь палаты. Чувствую, как дрожат пальцы, а кожа на ладонях становится влажной. Вдох, выдох и нажимаю на ручку. В палате Шевцова приятно пахнет, как-то уж совсем не по-больничному. Запах медикаментов, конечно, чувствуется, но еще тут витает аромат «Эл от Дольче Габана, и я вижу его источник. Арина, медсестра отделения, собирается менять шевцову капельницу, но вот только занята она непонятно чем. Разве для смены системы обязательно так ровно держать спину и весело хохотать? Алексей лежит на койке, закинув одну руку за голову, и довольно улыбается. Еще бы. Медсестричка грациозно наклоняется, чтобы поправить на нем простыню, но при этом, кажется, хочет удушить своей грудью. Фу. «Мерзость какая. Я словно в дешевый порнофильм попала. Аж тошнит. И вообще, работать надо. Ей же ни одному Шевцову поставить капельницу необходимо, а она тут время тратит. «Спасибо, Арина. Можешь идти». «Сама не узнаю свой голос. Никогда в нем не было столько надменности. Тебя уже заждались другие пациенты». Девушка выпрямляется и удивленно смотрит на меня, поджав свои пухлые губы, которые она явно красила при плохом освещении. Потому что как еще можно не заметить их естественный контур и так промахнуться? «Здравствуйте, Яна Николаевна. Но я еще не поставила Алексею Викторовичу капельницу. Я сама справлюсь. Идите». Скривив лицо, медсестра выходит, а я поворачиваюсь к Шевцову. который, кажется, едва сдерживает ухмылку. «Доброе утро, Алексей!» «Ну, привет!» — отвечает он и внимательно смотрит на меня, не меняя своей расслабленной позы. «Я вешаю бутылку с раствором на стойку, снимаю пломбу и подсоединяю систему. Вообще-то, этим действительно должна заниматься медицинская сестра, но наши преподаватели настаивали на том, что врач тоже должен уметь проводить подобные манипуляции». Да и подработка в скорой многому научила. Руку. Командую Шевцову, подготовив лекарство. Он молча разворачивает свою руку локтевым сгибом наружу. Я перетягиваю плечо ремешком и внимательно присматриваюсь. Черные языки татуировки ползут от самого запястья и опутывают всю кожу, мешая увидеть нужный сосуд. Но я справляюсь и вожу иглу в вену с первого раза. Алексей все это время молча за мной наблюдает, а я будто тяну время, потому что дальше еще сложнее. Разговор. Я выпрямляюсь, убрав выпавшую прядь за ухо, и достаю планшетку с картой. Утку мне тоже сама сменишь. Что? Теряюсь от его вопроса и натыкаюсь на насмешливый взгляд. Издевается. Очень смешно, дорогой мой братец. Тебе не нужна утка. Прихожу в себя. Ты можешь ходить. Не могу. Ноги отняла. Снова эти искры смеха в глазах. Ну, знаешь ли, Шевцов. Я могу попросить Лидию Петровну, нашу санитарку, поставить тебе самый толстый катетер, если уж ноги совсем отняла. Злюсь. Что вообще происходит? Какого черта ему понадобилось меня донимать? Еще и эта дурацкая прядь снова на глаза попадает. «Ты подстриглась», — тихо говорит Шевцов, а я вдруг смущаюсь от такой смены интонации в его голосе. «Мне надо задать тебе несколько вопросов». Горло как-то предательски хрипит и приходится немного откашляться. «Ну давай, доктор Мелочь, задавай свои вопросы».